«Я никому не скажу». «До сегодня, подумав, отвечал Стократ. «Я ни о чем таком не задумывался, честное слово». Ночью, когда новость пронеслась от дома к дому, когда люди в полной темноте высыпали на улицу, когда все еще не решались зажечь огонь, они обнимали и ощупывали друзей и родственников из длинного дня. Стократ отыскал светлую и вернул ей стрелу с желтым и белым оперением, и девушка всхлипнула. А потом, поднявшись на носки, она стала целовать его, и Стократу пришлось отстраняться очень ласково, чтобы ее не обидеть. Он ушел из селения, ни с кем больше не прощаясь, и к рассвету был уже далеко. На широком перепутье он задержался, глядя в небо. Звезды мигали приятельски, вот уже много лет звезды жили в мире и не воевали, как случалось в дни его отрочества. Но всякий раз, когда Стакрад смотрел на них, он чувствовал тепло и смутную тревогу. «Я не человек», — сказал он вслух. «Тогда кто?» «Я просто сделал, что мог для моей несчастной сестры». Старший брат... — прормотала старуха. — Морок, порождение бездны, назвал тебя старшим братом? — Она не морок, — сказал Стократ. — Она жертва, она упала. Это была ее беда. Она не желала людям зла. — Расскажи о себе, — потребовала старуха. — Откуда ты взялся? Дровосек нашел меня в лесу. Но как младенец мог ощутиться в лесу, если только не упал с неба в железной скорлупе, как, как создатель или как мир? Я не помню, чтобы вспоминали скорлупу. По-моему, речь шла только о грязной пеленке. Старуха помотала головой. «Ты сам говорил, что не помнишь детство». Ты сам говорил, что тебе снились странные сны, когда ты получил свой меч. А что такое этот меч? Откуда он взялся? Почему он забирает души? Если ты не человек, Стократ, тогда кто ты?» В лесу еле слышно запела первая птица. Костер стал угасать. «Расскажи и о себе», — попросил Стократ.